Глава третья?» Крики и ругань вырвали меня из краткого небытия. Я обнаружила себя лежащей на кровати поверх покрывала. По всему телу разливалась болезненная слабость, пальцы рук и ног неприятно покалывала, а в ушах стоял противный звон. «Тай рук!» Воспоминания накатили леденящей волной, заставляя меня подскочить на кровати. «Сад бьясноокое! Я же чуть не отдалась «Демону! Еще немного, я сама начала срывать с него штаны!» Запоздал и стыд сковал меня по рукам и ногам. «Ну все, доигрался! Услышала я шипящий от ненависти голос Райзена и обернулась на звук. Передо мной разворачивалась сцена кровавого смертоубийства. По-другому я это назвать не могла. Прямо на моих глазах Райзен ударил тайруга в лицо, и тот упал на пол. В один момент Дуэрго расседлал его, продолжая наносить демону остервенелые удары. Фомор пытался прикрыться, по его лицу струились черные потоки крови. Он хрипел, задыхаясь, но не мог сбросить себя противника. Видимо, был еще слишком слаб. Зато рядом прыгала Реналь, довольно скаля острые зубы и подбадривал соперников громкими выкриками. «Так ему, дай в ухо, бей в глаз!» Лицо Дуэргора перекосило от ярости. Сквозь сжатые челюсти рвался безумный рык, а татуировки на посеревших щеках занялись синим пламенем. Он сбросил иллюзию, совершенно не думая, что сюда может кто-то войти. В черных глазах полыхала жажда убийства. «Хватит!» — заорала я, отмерев. «Что вы творите?» Но они будто не слышали меня. Оставалось только одно. Призвав подвластные мне силы, я швырнула в их сторону порыв ураганного ветра, заодно захватив сиротливо стоявшую табуретку. Табуретка взлетела в воздух, сделала тяжеловесный пируэт и тюкнула Райзена по макушке. Дуэргор молча ткнулся носом в грудь демона. Тот тоже не подавал признаков жизни. — Ну! — протянул Келпи, вставая на четвереньки и обиженно потирая тощий зад. Воздушный удар сбил его с ног, заставив проехаться по полу несколько футов и ободрать ягодицы о шершавые доски. А меня-то за что? За все хорошее, отрезала я, а потом испугалась. Я их убила. Страх ледяными мурашками пробежался по телу, вызывая внутри неприятное чувство падения. Перед глазами заплясали черно-белые мошки. Реналь кряхтя поднялся, чуть прихрамывая, подошел к неподвижной парочке, нагнулся над ними, вглядываясь в мир на расслабленные лица. «Красавцы!» — хмыкнул он и потыкал ногой в спину Райзена, который лежал сверху. В ответ раздался сдавленный стон. «Этого и табуретка не добьешь!» — с досадой озвучил Келпи свой вердикт. «А вот котику досталось. Кажется, он ему нос сломал». Демон издал булькающий хрип, дернулся, и я услышала полузадушенный стон Дуэргера. Райзен пошевелился, ухватился рукой за голову и медленно стек руга на пол. Перевернулся на спину и бессмысленно уставился в потолок. «Чем это он меня так? Шаровой молнией?» Ошарашенно моргая, прохрипел он. «Нет!» Кэлпи присел перед ним на корточки и довольно оскалился. «Табуреткой!» Райзен обреченно застонал, прикрывая лицо ладонью. «Все это время я сидела на кровати, поджав под себя ноги, дрожа всем телом и каждую секунду ожидая, что в палату вот-вот ворвутся люди». Но все было тихо. На дверях поблескивали руны от глаз, по стенам и потолку струилась голубая вязь купола тишины. И когда кто успел? «Девочка растет!» Доргер повернулся в мою сторону. «Лин!» На его лице появилось выражение легкого замешательства, которое в ту же секунду сменилось привычной усмешкой. «Как ты себя чувствуешь?» «Как я... Что?» Шепотом произнесла, на мгновение прикрыла глаза, а потом кипят гнева, уставилась на него. «Вы сумасшедший? Вы же могли его убить!» «Нет, сумасшедший — это ты!» — отрезал Райзен, и его лицо мгновенно замкнулось, превращаясь в маску отчуждения. «Чем ты думала, подпуская к себе эту тварь?» «Чем думали вы, бросая нас здесь одних?» — парировала я. Меня покоробило то, как он назвал Тайруга, но я пропустила это мимо ушей, не желая раздувать скандал. Что бы ни произошло между этими двумя, однажды я все узнаю. Но уже сейчас понятно, что вряд ли они будут жить мирно. И все же им придется держать хотя бы нейтралитет, иначе никак». ареналь благоразумно молчал. Он поднял табуретку, демонстративно взвесил ее в руке, присвистнул и с искренним уважением покосился на голову Дуэргора. А потом отволок табурет в угол и уселся, продолжая с любопытством прислушиваться к нашей перебранке. Демон тоже пришел в себя, но вставать, по всей видимости, не собирался. Лежал, распластавшись на спине, и сверлил Дуэргора ненавидящим взглядом. «Я не знал, что ты так быстро очнешься», — произнес Райзен без тени раскаяния. «Видимо, ты гораздо сильнее, чем я думал. По идее, я должен был вернуться к вечеру и найти тебя здесь, в кровати, мирно спящей». «А Тайрук? А ариналь? Я не могла понять, то ли он действительно рассчитывал, что я до вечера проваляюсь без сознания, то ли нарочно бросил нас здесь». Я отчаянно не хотела думать о втором варианте, но Райзен сам расставил точки над «и». «Извини, что тебе пришлось это видеть», — сообщил он, поднимаясь и равнодушно пожимая плечами. «Но забота о них не входит в наш договор». Демон хмыкнул, арена изумленно присвистнул, и оба приглянулись между собой, а потом покосились в мою сторону. От них обоих пришла волна беспокойства, как будто оба, затаив дыхание, ждали, что я сейчас скажу. «Какой договор?» — ошеломленно прошептала я, не понимая, о чем говорит Райзен. «А, ты забыла?» — он усмехнулся. «Жизнь за жизнь. Я просто отдаю тебе долг». Несколько минут мы молча сверлили друг друга раздраженными взглядами. У меня тряслись руки от желания залепить ему пощечину, но я сдержалась и первая отвела глаза, не видя ничего хорошего в этом нелепом противостоянии. «Я не нуждаюсь в таких должниках», — сказала я еле слышно. Решение пришло само собой. Думаю, нам пора расстаться». Я тут же пожалела об этих словах, вырвавшихся у меня под влиянием обиды и раздражения, но забрать их назад не могла. Гордость не позволяла. «Вот значит как?» — ответил Райзен после минутного молчания, продолжая смотреть мне в лицо испытывающим взглядом. «Ну что ж, я бы ушел, но есть одна проблема. Эрилиум. Я взглянула на свой браслет, плотно охвативший запястье. «Можете его забрать». Мой голос прозвучал натянуто и глухо, когда я протянула руку в сторону Дуэргора. «Не так быстро». Он покачал головой. «Два артефакта я не осилю. Тебе придется потерпеть меня еще какое-то время». «Вы мне чего-то не договариваете», — догадалась я. Кэлпи и Фамор молча наблюдали за нашим диалогом. Я чувствовала, что они ждут моего решения, и что именно от того, что я сейчас скажу, зависит судьба нашей странной компании. Я не могла их разочаровать, показав слабость. Может быть, пришло время раскрыть все карты? Я не буду больше идти за вами, как коза на веревочке. Или откровенность за откровенность, или я ухожу. а Ирилиум просто сниму и оставлю вам. Делайте с ним, что хотите. Судя по всему, Райзен не ожидал от меня подобной решительности. Я чувствовала, что мой отказ ошеломил его, хотя он тщательно прятал эмоции. Но идти на попятные я уже не могла. Слово было сказано. «Ладно». Он обвел всю нашу компанию странным взглядом. «Не стоит принимать поспешных решений. Я все объясню. Мне нужно доставить оба артефакта в Торнуин на линд «Королевство Дуэргоров? Зачем?» Разве вы не сбежали, оттуда забрав с собой Рилиум Балора, удивилась я. Мне пришлось это сделать. Раз уж речь пошла об этом, то ты должна знать та ясновидящая, о которой я упоминал, моя мать фамор жрица Балора. Артефакт много веков хранился в храме на острове, но месяц назад он пропал. Мой отец украл его, вот только сохранить не смог. Его зарезали собственные дружки, а вещица пошла кочевать по рукам сие смерти раздоры, пока уже я ее не украл у очередного владельца. Теперь Релиум нужно вернуть в храм. А червяков ничего другого ждать не приходится. Процедил сквозь зубы Тайрук, за что получил от меня укоризненный взгляд. «Аниар, это кто?» Вспомнила я демона с женским голосом, который преследовал нас на темных тропах после бегства из деревни. Одна из тех, кто охотится за артефактом. Только вряд ли он ей достанется. Моя мать предвидит будущее. Она сказала, что это мой путь. Только я смогу доставить Эрилиум на законное место и не поддаться его чарам. Почему именно вы? Он прикоснулся к побледневшей татуировке на скуле и произнес. Потому что я правнук Балора. Во мне течет его кровь. Я услышала, как Тайрук выругался сквозь зубы, отворачиваясь от нас. А Риналь же подался вперед, желая получше рассмотреть божественного потомка. Что ж, еще один фрагмент головоломки встал на свое место, а я поняла, что Райзен никогда не будет моим. Поняла, что я для него всего лишь случайная спутница, средство достижения цели. Что ж, его можно понять, но не будем забывать и о собственных целях. «Вы хотите, чтобы мы пошли с вами?» — сказала я, больше утверждая, чем спрашивая. Я как носитель, а Тайрука Ариналь в качестве охраны? Ты догадлива. Фамора Кэлпи уже не таясь слушали наш разговор. Здесь несложно догадаться. Тайрук отличный шпион, да еще и с эффектом невидимости, а Ариналь! Насколько мне известно, Кэлпи способны преодолевать любые водные преграды, в считанные мгновения. А Лин Тивил это остров, так? Ты умна не по годам. Дуэргар усмехнулся, но как-то не весело. Впрочем, мне уже было все равно. «Так что ты решила?» «Сначала я хочу выяснить один вопрос». «Весь внимание». «Вы обещали мне помочь избавиться от ожерелья, но вместо этого втянули в игру с артефактами. Я больше не хочу слепо подчиняться вам. Поэтому мы остаемся в брингурде пока не найдем следы того мага, о котором говорил мой отец. Как только избавлюсь от этого украшения, мы отправимся в Торнвуин. Вы согласны?» «Даже не сомневался, что ты это скажешь. Сегодня вечером, как только стемнеет, мы отсюда уйдем. Я немного пошатался по ярмарке, послушал, о чем говорят, так вот, есть много старожилов, которые помнят того, кого ты ищешь». «И что они о нем говорят?» «Много чего. Но одно я выяснил точно. Этот Крейс Дуалат — очень загадочная личность. Кое-кто даже божился, что он друид-полукровка». «Кто?» «Воскликнули мы все хором». «А вы думали, что боги только с Фейри любят шутить? Иногда они снисходят и до людей». Усмехнулся Дуэргор, обводя нас всех насмешливым взглядом. «И где нам его искать?» «Тайгур». Игнорируя мой вопрос, Райзен повернулся к Фамору. «Сегодня ночью предстоит работенка». И выразительно поиграл своим Эрилиумом. Демон ухмыльнулся в ответ. «О чем вы?» Я переводила взгляд с одного на другого, понимая, что они оба что-то замыслили, но никак не могла понять, что. «Они собрались ограбить архив префектуры», — хихикнул Кэлпи, довольно потирая руки. «Бери выше. Сам магистрат. И вовсе не грабить, а так проверить, все ли записи у них в порядке». «Вы сумасшедший!» Я не глядя села на кровать. Эта затея была безумством, но... «Разве вся моя жизнь не превратилась в сплошное безумие с тех пор, как я встретила Райзена?» Он махнул рукой, снимая все заклинания с комнаты, вспыхнула и побежала по стенам голубая вязь. На мгновение светились двери, и все исчезло, будто и не было. В воздухе стоял удушливый запах болезней и лекарств. В коридоре кто-то кричал, слышался топот ног и проклятия. Купол тишины был снят. Дуэргер накинул уличину человека и вышел, не сказав мне ни слова но я успела заметить, как все трое обменялись странными взглядами.